Ты иногда п о й д ё ш ь на ум. Я, ей-богу, готов разуться и бежать в твою усницу. Бежать, лететь. Думаю, разорвись сердце. Ай, в межевом свои перевелись. Тебя сейчас разглядывал, пока цыгане околачивались. Варя весело махнула обеими руками и стала не без гордости рассказывать, мешая себе смехом. Самый-то молоденький. Аршин с кепкой всего-навсего. За цыганку меня принял. п о в о р о ж и т ы п о в о р о ж и привязался, а у самого споги с загнутыми носками. Ну Но уж, наговорить-наговорил, не хочешь да поверишь. Поговорить они мастера. Ну, разглядывал меня, и что выглядел? Вернула она его к прерванной мысли, сморщив губы в улыбке. Ты вся какая-то новая, будто я тебя вечно знал и не знал. то опять покажется, будто ты хороший сон, который хочется вспомнить и увидеть еще раз. И вдруг открылась. Ты лучше в тысячу раз того, что я мог думать о тебе. Сейчас Мария в с т р е т и л Вначале Варя слушала как-то рассеянно, с улыбкой шутливой Веры, но потом вдруг нахмурилась и стала чересчур старательно нанизывать бусы. Лицо ее так жарко вспыхнуло, что она смутилась до слез и перестала видеть иголку и нитку. Чтобы скрыть свое волнение, положила к себе на грудь еще незавязанные бусы и, держа в пальчиках концы нитки, прервала Семена. «Красиво же, правда? А ты говоришь, бог знает что. Смотрю, китаец или японец, кто их разберет. Россыпью продает. Девки берут, и я взяла. Можно сделать длинные, а то и короткие». Тебе какие больше нравятся? Говори же, чего умолк-то? с е м ё н видел, что Варя радостно смущена, но притворилась беспечно веселую, будто бусы занимают ее больше всего на свете. Как ты скажешь, короткие лучше или вот так? А так, если? Сейчас, говорю, Мария встретил. Вернулся было к прерванному разговору с е м ё н но Варя опять помешала ему. Он мне за дорогу надоел хуже горькой редьки твой, Марьюшка, будь он неладен, и ты опять с ним. Сбиваешь меня, Варя, чего доброго, совсем запутаюсь. А я и без того знаю, что скажешь. Да что не скажешь? Все едино не поверю. Два раза увидел, и нате вам, с объяснениями. Поверишь или нет, мне р е ш и т ь н о все равно. Я себя знаю. И послушай, прошу, только одно словечко. Сейчас встретил Мария, и он показался мне родни родного отца. Так не о нем речь-то. Он всего лишь всесвятая правда, что я знаю тебя, думаю и люблю тебя. Я сейчас, Варя, телегу, на которой мы ехали с тобой, готов целовать. Но ты поверь, я всю свою жизнь никому таких слов не говорил. Даже и не знал, что у меня есть они. «Скажи, могу я надеяться?» Мне их вот сейчас нашептал кто-то. «Что ты, с и н е такое все говоришь? Прямо мурашки по коже. Да и не пойму, о чем ты. Ведь я не сама по себе, а при отце матери. Я, Варя, прямо дело говорю. Мать, отец — это, конечно, особая статья. Бог даст, благословят. Не станут же они всю жизнь держать возле себя». Всему свой черед. Придет время. Я им поклонюсь до самой земельки. А теперь только бы знать твое слово. Никакого слова, Сеня, сказала она, не подумав горячо и быстро. И Семен не поверил ей, даже слегка улыбнулся. Но она тут же р а с с е я л его сомнения, не отступив от своего. И не проси, и не уговаривай. А... Припадет попутная дорожка, милости просим. Ну, наконец-то и сам Марий. Это еще что, Марьюшка, что приволок-то? Марий бросил на свою телегу моток веревки с железным крюком. Наслался е р ы ш к а пьянь, почти дарма отдал. В хозяйстве сгодится. А вы наговорились, надо быть? Да где поди, всего в раз и не выскажешь. Но у Бога дней много. Ох, много, ребята! Марий попробовал, крепко ли увязана поклажа, похлопал по шее своего конька, заправил у него под ремешок челку и озабоченно из-под руки поглядел на солнце.